Через час с небольшим поезд останавливается. Впереди на путях группа людей, человек 40, не меньше. Рельсы завалены досками, бочками и ржавыми железяками. Машинисты, уже наученные горьким опытом, заперлись в кабине локомотива. Буратино кричит, чтобы люди не подходили ближе, чем на 50 метров, иначе он открывает огонь на поражение. Элвис через бинокль, разглядывает толпу, собравшуюся на путях и насыпи. Впереди несколько женщин, укатанных в платки. Позади толпятся мужчины. Кто-то прячет под полами пальто и курток, обрезы ружей и АКМ со спиленными прикладами. Люди очень возбуждены. Они жестикулируют, кричат, переходя с русского на чеченский и обратно. — Назад! Не подходи ближе! — орёт во все горло Буратино. «Открываю огонь без предупреждения! Назад! Ни шагу дальше!» Кажется, толпа стоит на месте. Но стоит присмотреться, замечаешь, как она медленно, шаг за шагом, приближается к передней платформе. После истошных криков Буратино люди пятятся назад, останавливаются, топчутся на месте и снова начинают медленно приближаться. Чеботарь и Мотя залегли рядом с Элвисом за мешками, выставили вперед стволы, пальцы на спусковых крючках. Из хвоста поезда прибежали мозаев и Гогер-Могер с ручным пулеметом. Старлей не задает лишних вопросов, он понимает, теперь жди беды. Радист связался с комендатурой, мозаев трогает Элвиса за плечо. Штабные ответили, что подъедут наши на грузовиках, надо продержаться два часа. Быстрее они не успеют. Час простоим, как считаешь». Элвис молчит. Ему не хочется говорить правду, да и мозаев сам все понимает. Два часа эту толпу они не удержат. Полчаса — срок реальный, возможно, сорок минут, но не дольше. «Может, приведешь бойцов с задней платформы?» «Нельзя», — качает головой мозаев «Сзади тоже местные хмыри толпятся». Лейтенант уводит Гогера-Могера к дальнему краю платформы, что-то объясняет ему, слов не разобрать. Элвис, установив левый локоть на мешок с песком, разглядывает толпу через оптический прицел снайперской винтовки. Могер спрыгивает с платформы и неторопливо идет к людям, стоящим на путях. Он чуть приподнял руки, расстегнув гражданскую нейлоновую куртку, демонстрируя собравшимся людям, что он не вооружен, он свой. Ему дают подойти ближе. Женщина с заплаканным лицом подскакивает к Гогеру-Могеру, начинает что-то кричать по-чеченски. За ней выступает немолодой мужчина в каракулевой папахе. Не дав женщине договорить, сам начинает жестикулировать и кричать. Гогер отвечает, старается что-то объяснить. «У них противотанковые гранатометы», — говорит Элвис. По крайней мере, у двух мужиков РПГ. Этих я, пожалуй, успею щелкнуть. Но в толпе наверняка есть другие гранатометы. Внизу у насыпи справа и слева десятка два легковушек. Машины все подъезжают, новые люди взбираются вверх по откосам, становятся на шпалы и начинают кричать. Две женщины плачут, трясут сжатыми кулаками. Ветер стих, туман снова густеет. Баба с заплаканным лицом падает на руки мужчин, ее поднимают, баба снова кричит и трясет кулаками перед носом Гогера-Могера. Людям тесно на путях, задние напирают на женщин, стоящих впереди, заставляя их медленно двигаться вперед. Мужчины уже стоят на откосах, они не прячут оружие. Гогер-Могер расставляет руки в стороны, заставляя толпу остановиться. Дальномер оптического прицела показывает, что людей на путях и солдат разделяет всего 35 метров. Гогер поворачивается и быстро идет к поезду. Наверняка ему хочется почесать спину между лопатками, потому что именно в спину ему целят из ружья какой-то небритый мужик из толпы. Могер забирается на платформу, садится на брезент и, вытащив из кармана скомканный платок, Вытирает лицо. На лбу не дождевые капли. Это капли пота. У той женщины, которая орёт громче всех, кто-то из наших убил сына. Гогер трёт лоб и тяжело дышит. Ему жарко. Они требуют, чтобы мы выдали убийцу сына. «А чего взамен?» – спрашивает Старлей. «Тогда они уйдут с дороги и очистят рельсы. Им нужен только убийца ее сына». Иначе они расстреляют состав из гранатометов, все сожгут и растащат, обещают никого не оставить в живых. Элвис с Мотти выразительно переглядываются. Секундная стрелка часов меняет круг за кругом. 11.35. Лицо Мотти раскраснелось, он знает, что его не отдадут на растерзание толпы. Но все-таки страшно. «Иди туда и постарайся заболтать их», — говорит лейтенант. «Нам нужно выгадать время, сколько можешь». «Я все равно не остановлю их», — качает головой Гогер-Могер. «Бесполезно. Они сделают, как сказали». «Иди и заболтай их», — повторяет лейтенант. «Гогер-Могер любого заболтает. Иначе ты не был бы первым торговцем на станции, правильно? Ты ведь языком чешешь не хуже, чем из пулемета стреляешь» о чем мне говорить?» «Ври, что хочешь. Помни, все зависит от того, сколько времени ты сумеешь вытянуть». «Не шагу вперед!» — орет Буратино. Голос срывается на фальцет. «Стоять! Стоять! Я сказал!»